Любопытные рассказы окрестных поселян о каменной бабе. Тому лет 20 или 30 1862 год, ее свезли из кургана и поставили где-то в усадьбе для хозяйского дела, как простой камень. А как между поселянами существовало и до сих пор существует верование, что эта баба исцеляет от лихорадок, для чего к ней всегда ходили с этой целью на поклон, то снятие ее с кургана возбудило суеверные толки, и случай этот сопровождался будто бы четырехлетней повсеместной засухой. А к тому же и сама баба много беспокоила деревню суеверными представлениями, так что, по общему мнению, решено было поставить ее на прежнее место. При этих перевозках, вероятно, была отбита у нее голова, и сама она потом поставлена лицом к востоку. Старики добавляют, что когда нужно было свести бабу с кургана, то на силу ее стянули десять волов, а когда везли на курган, так одной парой пошла, и так легко, как будто сама собой шла. После того какой-то крестьянин из чертомлыцких хуторов Взял с кургана одну только отшибленную голову бабы и приладил ее как подставу у своего погреба. Пошли толки, сделалась опять засуха. Какой-то женщине открылось, что засуха пройдет, когда голова будет поставлена на место. Так действительно и случилось. Вообще из рассказов открывается, что чертомлыцкая баба пользуется особенным суеверным уважением у тамошних жителей Преимущественно женщин, которые поддерживали и распространяли посредством разных басен старые чебаны или пастухи, с той выгодой, что жертвы, приносимые ей в чаянии исцелений деньгами и хлебом, собираются тайно теми же чебанами. Нам рассказывала, между прочим, одна старуха из чертомлыцких хуторов, что несколько лет назад она носила к бабе своего 12-летнего сына долго страдавшего лихорадкой. Пришла она на курган с сыном на руках ранней зарей. Помолилась на восход, положила бабе гривну грошей да поляницу хлеба. С той поры сын исцелился. Трудно было разузнать все подробности этого языческого поклонения, о которых поселяние в своих и без того смутных избивчивых рассказах боязливо умалчивают но нужно полагать, что совершались, вероятно, и еще кое-какие обряды, относившиеся прямо к истукану. В 1859 году, когда мы в первый раз осматривали чертомлыцкую могилу, ранним утром на восходе солнца мы встретили там старика Чебана, который благоговейно объяснил нам, что баба очень помогает в лихорадках и других болезнях, что люди часто к ней приходят, приносят деньги и хлеб, что иной раз именно на восходе солнца, пришедшим чудится, как будто она промолвит, как будто скажет покайся, или спросит что с молоду рабив, такое суеверное поклонение чертомлыцкой бабе не угасло и теперь, когда начиная раскоп у кургана, мы вынуждены были свалить бабу к его подошве где она и оставалась некоторое время, то по окрестности также пошли суеверные толки, и многие поселяния, проезжавшие или проходившие мимо, благоговейно снимали свои шляпы и иногда целовали поверженный камень. Однажды во время наших работ, когда баба снова была поставлена уже на долгой могиле, к ней пришла крестьянка с ребенком лет пяти или шести. Перекрестившись перед ней, она поклонилась в землю, приложилась к ногам, к рукам, к груди, к плечу, подняла ребенка и точно так же прикладывала его. Потом вошла бабу кругом, чем-то поливала и прыскала из пузырька. Наконец повязала ее около шеи платком и ушла. Платок тотчас подхватил один из грабарей землекопов. Раскопка кургана начата в мае 1862 года с его вершины или головы. На глубине полутора-двух с половиной аршинов в разных местах и в различном расстоянии от центра площади, время от времени стали попадаться черепки разбитых глиняных простых амфор и разные вещицы, составлявшие уздечный прибор. Железные удила, бронзовые баранчики, пуговицы, Запоны. У подножия Бабы найдены копейки 1854 года, двухкопеешник 1832 года и еще две копейки 30-х годов, что послужило подтверждением приведенных рассказов о бабе. На глубине трех сажений и в расстоянии полутора сажен к востоку от центра кургана, открыты, сложенные в кучу без всякого порядка различные предметы конского уздечного и другого убора. Именно перержавевшие и сварившиеся железные удила, числом около 250 с принадлежащими к ним бронзовыми баранчиками, пуговицами, пряжками, запонами резными в виде птичьей головы, наносниками в виде бюста какого-то животного и прочим, также части шейного убора, состоявшего из бронзовых блях разной величины, овальных и в виде полумесяца, и колокольчиков, соединенных с бляшками посредством железной цепочки. Множество бронзовых круглых блях разной величины со скважинами, частью посередине, а большей частью по краям, которые, как замечено по истлевшим остаткам ниток, были нашиты на какую-то ткань. Множество бронзовых стрелок разной величины и формы В середине под уделами лежали бронзовый прорезной шар с трубкой для надевания на древко, четыре бронзовые изображения львов, четыре бронзовые изображения драконов и два изображения птицы, также с трубками для надевания на древко. В восточной стороне кучи найдено несколько золотых пластинок наподобие перьев, листков, бляшек и ленточек со скважинами по краям, посредством которых они были прикреплены золотыми же гвоздиками, вероятно, кремням. Здесь же находилась круглая серебряная бляха в три вершка в диаметре, которая совсем окислилась и от прикосновения рассыпалась в песок. Около нее примечены были еще другие серебряные вещи, точно так же превратившиеся в золу, так что нельзя было узнать их форму. От упомянутой бляхи, Куче железных удил тянулась целая нитка мелких перетлевших раковин, известных в народе под именем змеиных головок, которые, вероятно, были нанизаны на ремне. Так как все вещи были сложены беспорядочно в кучу, длиной два аршина, шириной полтора аршина, толщиной в один аршин, то большая их часть и особенно железные удела, Так были перепутаны своими частями, что требовалась величайшая осторожность и тщательность при очищении их от земли и при отделении их друг от друга, тем более, что все они в значительной степени перержавели и окислились. Вершина, или голова кургана, была снята вся вышиной на четыре сажени, после чего образовалась площадь около двадцати четырех сажений в диаметре. Отсюда раскопка поведена продольным разрезом от востока к западу шириной на 22 сажений. Сняв одну сажень вглубь, мы уменьшили ширину разреза до 20 сажений. Затем, снявши еще одну сажень вглубь, мы назначили ширину разреза только в 16 сажений, которая впоследствии и была доведена до материка при длине в 44 сажений, которая составляла длину диаметра цокольной каменной обкладки кургана. Такой способ раскопки уступами по стенам был совершенно неизбежен по той причине, что черноземная насыпь кургана постоянно давала в стенах трещины и обваливалась. Сделанные уступы обезопасили нас от подобных обвалов, ибо отвислая вышина стен была уменьшена этим способом, до трех сажений. При раскопке разреза в разных местах найдены черепки простых глиняных амфор, в том числе две амфорные ручки с греческими клеймами, малые железные удила, бронзовые баранчики и пуговицы от таких же удил, бронзовые стрелки, лошадиные кости от челюсти и ног несколько черепков простого горшка из черной крупнозернистой глины, какие очень часто находятся в малых степных курганах возле остовов. Доведенная до седьмой сажений глубины сверху кургана раскопка была остановлена до следующего года. На другой год, 1863, начатая вновь раскопка производилась штыхом, то есть поднятием пласта земли толщиной от 6 до 8 вершков горизонтально по всей площади, которая при 16 сажениях ширины постепенно увеличивалась в длину по мере приближения к материку и впоследствии уже на материке достигла 44 сажений длины в черте каменного цоколя. Необходимо опять напомнить, что вся насыпь состояла из чернозема. Когда стали приближаться к материку, то в сплошном черноземном слое, около середины кургана, показались слои глины красноватой, беловатой и желтой, очевидно выкинутые из гробничной ямы, которую они окружали на пространстве 16 сажений в длину и столько же в ширину. Затем, когда мы достигли материковой глины, обыкновенно желтой, И выровняли всю раскопанную площадь, то в центре кургана обнаружилась в желто-глиняном материке четырехугольная продолговатая яма, засыпанная чистым черноземом длиной от востока к западу шесть с половиной оршинов, шириной от севера к югу три оршина. К северо-западному ее углу примыкала другая такая же яма овальной неправильной формы около пяти сажений в диаметре. Далее, к западу, в расстоянии пяти сажений от первой ямы и прямо против нее, обнаружились еще три ямы, лежавшие рядом по направлению от юга к северу, почти квадратные, длиной и шириной около четырех аршин. Против этих ям, южной и средней, с восточной стороны, обнаружились две небольшие земляные гробницы, длиною от востока к западу три аршина, шириной около полутора аршин. Мы начали расследование с этих двух небольших гробниц. В одной из них, южной, найден остов человека, лежавшего лицом к западу, то есть к главной гробнице. На шее у него был серебряный, покрытый листовым золотом обруч, в правом ухе – золотая серьга греческой работы, на среднем пальце правой руки – Золотое, святое спиралью из проволоки кольцо. С правого бока под остова лежали рядом железное копье и такая же стрела. Дротик, древки которых совсем уже истлели. С левого бока у пояса небольшой ножик, а у тазовой кости кучка бронзовых стрелок с явными следами истлевшего кожаного колчана. В другой могилке, северной Лежал в том же положении другой остров, у которого на шее был золотой витой массивный обруч около 0,5 фунта весом. У головы справа кучка бронзовых стрелок с остатками древок, которые были расписаны киноварью поясками. У левой руки под кисти найдено еще пять таких же стрелок. В головах этих покойников Расположены были рядом упомянутые три квадратные могилы, вырытые в материке глубиной на три аршина. В них открыто 11 коней, лежавших головами к западу или к главной гробнице, в южной три, в остальных двух по четыре. Из них пять с серебряными уздечными нарядами, а шесть с золотыми уздечными нарядами и отдельными предметами. Из этих последних на двух конях, кроме того, находились шейные бронзовые уборы из блях больших овальных и малых в виде полумесяца с привешенными колокольчиками. Уздечные наряды состояли каждый из массивного наносника, изображавшего бюст какого-то животного, и двух блях больших с изображением птиц из двух небольших массивных пуговиц, из шести больших пуговиц, и блях с ушками. Отдельный наряд каждого коня заключал четыре пластины, украшавшие седло, четыре большие пуговицы или бляхи с ушками, железную пряжку и серебряное кольцо, вероятно, от подпруги. В южной конской гробнице найдена сверх того одна бронзовая уздечка, убор, может быть, с коня, неполные останки которого, голова, несколько позвонков и ножные кости, были открыты дальше на запад поверх материка под каменным цоколем могилы. В челюсти конского черепа оставались одни только железные удила. Останки его костей были, однако же, размещены в положении, какое должен был иметь полный остов животного. Мы заметили выше, что неизбежным, по-видимому, условием скифского царского погребения был материковый слой белой чистой глины, на котором ставили гроб, и который под чертомлыцким курганом лежал гораздо глубже, как сейчас увидим. Расследование главной гробницы представило величайшее затруднение, каких нельзя было и предполагать. С поверхности материка Гробница обозначалась правильным четырехугольником из чернозема, имевшим шесть с половиной аршинов длины от востока к западу и три аршина ширины от севера к югу. Когда мы стали углубляться в чернозем, то скоро увидели, что яма гробницы в плане и в разрезе имеет форму трапеции к дну, а равной на восток постепенно расширяет свое пространство. Это обстоятельство в значительной степени осложнило наши работы, ибо с каждым штыхом вглубь мы принуждены были увеличивать ширину и число так называемых «принечвов» или «приступок», посредством которых выбрасывали из ямы чернозем. Чем глубже шла работа, тем становилась она затруднительнее и опаснее. Стены и припечки, высыхая от солнца и ветров, трескались и обваливались. Иногда целые дни проходили лишь в том, чтобы выкидать с дна обвалившийся угол или часть стены. Мы углубились уже на три слишком сажени, но дна еще не было. Между тем, как в других раскопанных нами скифских курганах, гробничное дно обнаруживалось почти всегда на две с половиной сажени вместе с материковым слоем белой глины. Наконец, углубившись на пять слишком сажений сверхоземки, мы под черноземом открыли заветный слой белой глины, то есть материковое дно гробницы, на котором обнаружились только лишь признаки того, что здесь некогда стоял гроб, и без сомнения находились все принадлежности погребения. На это указывали открытые посредине отпечатки красок, голубой и карминной, еще остававшихся на исподней стороне черноземного слоя и служивших, по-видимому, украшением гроба. По сторонам – малые остатки совсем истлевшего дерева и тростника, а у стен ямы – перержавевшие железные скобы и согнутые в виде скоб-гвозди, изредка находимые и по всему пространству дна в разных местах. После напряженных ожиданий и долгих опасных работ мы убедились только, что гробница была расхищена дочисто. Расхищение произведено из упомянутой выше овальной ямы, примыкавшей к северо-западному углу гробницы. В эту яму с внешней северо-западной стороны кургана, от той именно небольшой раскопки, о которой мы также упоминали, Шла подземная лазейка, аршина в полтора в диаметре, на глубине двух сажений, направленная прямо к углу гробницы. Не доходя до этого угла сажений на пять, лазейка почти ответственно опускалась вглубь, в подземелье, уже обвалившееся и образовавшее овальную яму. Через это подземелье расхитители и очистили главную гробницу». Но видно было, что их застиг обвал подземелья, и они не успели все вытащить. На это указывал, между прочим, найденный нами в слоях рушенной земли человеческий остов в таком беспорядке в отношении расположения костей, который явно показывал, что покойник погиб от обвала подземелья. На дне этого подземелья Почти под самым входом в него из лазейки стояли две большие медные вазы простой работы. У одной, самой большой, около четверти аршина вышиной, по венцу находятся шесть ручек в виде козлов. Дальше к востоку найден бронзовый светильник с шестью рожками. В том же подземелье по дну собраны в разных местах особенно в юго-западном углу, различные мелкие золотые вещи, частью в обломках. И сверх того под стенами открыто три пещерки, наполненные также различными вещами, может быть, припрятанными нарочно во время расхищения гробницы. В одной пещерке найдены пять колчанов стрел, скипевшихся от ржавчины, семь ножей, Меч с рукоятью, обложенной золотом, золотой наконечник от мусата и бронзовая чаша, совсем перержавевшая. В другой пещерке у входа стояло бронзовое ведерцо, а дальше лежала целая куча золотых разновидных блях, около 700 штук, со множеством мелких пуговок, фунт слишком весом служивших украшением какой-либо одежды или покрывала, остатки которого, истлевшие и превратившиеся в землю, лежали под этими вещами и дальше в глубине пещерки. На четырехугольной бляшке изображена женская сидящая фигура в профиль с зеркалом в левой руке. Перед ней стоит фигура скифа, пьющего из рога. Другие бляхи отчасти круглые с изображением женской головы, розетки. Одна изображает голову медузы, а больше всего треугольные горошчатия. Возле этой пещерки с одной стороны найдены останки человеческого остова, а с другой по дну в разных местах собраны золотые вещи. Два перстня, один с резным изображением собаки, другой с изображением быка, массивное кольцо, наконечник от ножен меча, разные бляхи, бусы и пластинки. Далее в третьей пещерке находки были еще интереснее. Кроме мелких золотых вещиц найдена золотая чеканная доска или покрышка с налуча или футляра для лука, другая с ножен меча, обе с изображением сцен из греческой мифологии, несколько золотых блях сколчанов, пять мечей с рукоятками, покрытыми чеканным золотом, из которых на четырех грубой работой изображены грифоны и олени, а на одном превосходно вычеканено изображение охоты, и вверху две бычьи головы без рогов. Примечание. Геродот упоминает, что в Скифии... Водились быки камолые. Конец примечания. Найден также круглый мусат. Точильный камень фигурой вроде пальца с золотой рукоятью, три колчана бронзовых стрел, пять подъемных бронзовых скоб, может быть от гроба, много пластинок от железных и бронзовых наборных поясов и прочее. Беспорядок, в котором лежали все эти вещи, явно указывал, что именно через это подземелье происходило расхищение гробницы. Но расхитители, оставившие еще так много из своего грабежа, вовсе не попали в побочные четыре гробницы, которые были выкопаны обширными, около восьми аршин в квадрате, с пещерами в каждом из четырех углов, Главной гробницы И при том Ниже уровня ее дна аршина на два Так что средина этого дна Где найдены признаки гроба Возвышалась перед этими подземными комнатами В виде катафалка С которого в пещеры вели покатые спуски Такое низменное положение Этих подземелий Быть может, уберегло их от расхищения. Пещеры были совсем завалены обрушившейся землей, так что едва можно было различить рушенные слои от материков. При расследовании их мы встречали величайшие затруднения и подвергались ежеминутной опасности от обвалов. Только смелость и ловкость привычных подобным работам грабарей устранили несчастные случаи и много способствовали даже к сокращению расходов на раскопку.